Глава вторая. В любое время дня и ночи, в любых обстоятельствах Энджел всегда выглядел превосходно. Элегантный, сшитом по фигуре камзоли темно-рыжего цвета, с точенными чертами лица и врожденной горделивой осанкой. Другим требовались годы тренировок, чтобы достичь подобной. Он олицетворял собой самую сущность понятия потомок. Светло-каштановые с медными прядями волосы, живое привлекательное лицо, темные, как и у Мэлли, глаза. Он улыбнулся с экрана, и как будто солнце взошло. К счастью, она уже давно выработала иммунитет к шарму Энджела. В конце концов, знала его с пеленок. — Больше никакой работы, — сказала она ему. — Я удалилась от дел. Два месяца прошло с того дня, Как на мраморном полу своего кабинета умер Агустина Конопус. Ей нравились покой и чувство свободы, которые принесла отставка. Больше никакой работы, больше никаких смертей. Брат на экране подался вперед. Это личная просьба отца Мэлли. Она закрыла глаза. Энджел прервал ее утреннюю тренировку, и раз его звонок не относился к разряду чрезвычайных, Не было причин откладывать упражнения и дальше. Вокруг нее в свете раннего утра тишина и спокойствие окутывали маленький домик. Легкий лимонный аромат брукмансии проникал сквозь сетку на открытой двери. До Мелли донесся слабый шум, журчание воды в трубах, жужжание парочки пчел в маленьком саду справа. Едва слышный звук системы климат-контроля, втягивающий воздух. «Пожалуйста, окажи ему эту услугу». «Я больше не работаю, энжел тихо сказала она. «Мы это уже обсуждали. У семьи больше нет никакого права просить меня о чем-либо». Отец знает. «Поверь мне, он не стал бы к тебе обращаться, если бы не крайние обстоятельства». Она ничего не ответила. Энджел хоть и обладал некоторыми дипломатическими навыками, страдал недугом всех красноречивых мужчин. Столкнувшись с молчанием, он чувствовал себя обязанным заполнять паузу, даже если в его интересах было держать рот на замке. Медленно потянулись минуты. Энджел прочистил горло. Акционерная компания Рабан опустила цены на концентраторы ниже 15 тысяч стандартных долларов. Это просчитанное действие, нацеленное на устранение конкурентов. Концентраторы... по-прежнему главный источник нашего дохода. Мы не можем продавать их еще дешевле. Мы не в состоянии даже сравнять цену. Прибыль будет слишком мала, чтобы галдесы смогли удержаться на плаву. Рабан справится с потерями, а у нас на это нет резервов. Наша семья невелика. Мы обанкротимся. И ты знаешь, что становится с семьями-банкротами. Без денег семья не сможет платить воинам. Конкуренция в новых дельфах слишком остра. Без солдат Галдысы долго не протянут. 21 семейство потомков официально считает город своим домом. Метрополия, как пирог, поделена между ними на кусочки как в экономическом, так и в географическом смысле. Кусочек, принадлежащий родне Мэлли, довольно мал, но их воины известны своим мастерством и верностью. Их боевая доблесть. Вот что держала семью на плаву до сих пор. Пожалуйста, Мелли, ты по-прежнему галдес, даже удалившись от дела. Откуда взялось чувство вины? Она им ничего не должна. Двенадцать лет она убивала для них. А сейчас она просто хотела свободы. Свободы и одиночества. И отец в курсе. Во время их последней беседы Мелли совершенно ясно заявила об этом. Все члены семьи прекрасно знают, что она не нарушает свои правила. Они усвоили это, когда пытались заставить Мэлли совершить убийство без достаточно веской причины. Работа и правда должна быть совершенно особенной, настолько, что она не сможет отказаться. Любопытство взяло вверх. «Кто мишень?» «Это значит, да?» Мэлли тихо вздохнула. «Мишень, Энджел». Она подозревала, что предполагаемая жертва как-то связана с компанией Рабан. но Мелли отреклась от семьи много лет назад. Деловые связи галдесов стали для нее загадкой. Имени владельца Рабан она не знала. До нее донеслись тихие щелчки, когда брат по другую сторону экрана застучал по клавиатуре. Она уловила слабое подергивание на границе сознания слева. Не слыша и не видя ничего, ощущала его каким-то врожденным шестым чувством. а может, неуловимой комбинацией остальных пяти. Мелли нанесла удар. Глаза оставались закрытыми, но в сознании она ясно видела полупрозрачную зеленую ленту, выскользнувшую из браслета на руке. Мелли почувствовала. Энни-лента прожгла мишень, запахла сжженной электроникой. — Боже мой! — произнес Энджел. Она открыла глаза как раз вовремя, Чтобы увидеть, как рухнул на пол дымящейся груды хлама, дискообразный, похожий на ската перехватчик, бесшумный, оборудованный малокалиберной артиллерией, робот-перехватчик давно стал излюбленным средством обеспечения безопасности. Уровень чувствительности его сенсорной системы гарантировал быстрое выявление нарушителей, а абсолютно бесшумный полет не позволял обнаружить робота раньше. чем его снаряд настигал незваного гостя в шею, сзади. Мелли взяла за правило разделываться хотя бы с одним таким перехватчиком в месяц для снятия напряжения и практики в нанесении ударов по движущейся мишени. Помогала поддерживать форму. «Никогда не мог смотреть на это без содрогания», сказал Энджел. Вот файл. В углу экрана загорелась маленькая иконка. Загруженный файл был доступен для просмотра. Брат замешкался. Думаю, тебе это может понравиться. Так сказать, восторжествует высшая справедливость. Пожалуйста, не отказывайся, не подумав, Мелли. Ради меня. Энджел прикоснулся кончиками пальцев к губам, а затем прижал их к колбу и склонил голову. Дисплей стал серым, оповещая о завершении сеанса связи. Мелли вздохнула. «Открыть файл». Иконка, изображающая желто-коричневую бумажную папку, растянулась на весь экран. Папка открылась. С экрана на Мелли смотрел мужчина. Леденящий холод возник в основании шеи и скользнул вниз по позвоночнику. Селина Карванна.